Интерлюдия 13 Светлана слишком хорошо знала Ангелину, чтобы не понять, что с той что-то не так. В компании она выглядела непривычно дерганной, а когда они остались вдвоем, стало заметно, что подруга с трудом удерживается от слез. «Лина, что случилось?» «С чего ты взяла?» Буркнула та. «Я же вижу, что ты расстроена. С дядей поругалась». Глава клана Шуваловых был Ангелине двоюродным дядей, но для простоты слово «двоюродный» всегда опускалось, и поэтому создавалась видимость большей близости, чем было на самом деле. Дядя Ангелину не то чтобы привечал, но частенько давал мелкие поручения — узнать что-то у одноклассников так, чтобы те даже не догадывались, что их расспрашивают. Девушка справлялась с поручением выше всяких похвал. Именно поэтому ее присмотрел Ефремов и предложил работу на императорскую гвардию. Шувалову об этом, разумеется, не сказали, но Светлана знала, потому что считала, что это способствует ее безопасности. «Да при чем тут дядя? Он мной и не интересуется в последнее время». Это была неправда, потому что Шувалова весьма интересовала все, что происходит в школе, особенно рядом с Великой Княжной. По просьбе Ефремова Ангелина выдавала лишь информацию определенного рода, умалчивая о части происшествий. Было ли это правильно по отношению к собственному клану? Возможно, нет. Но Ангелина не считала этот клан своим, потому что к ней и ее родственникам относились не слишком уважительно. Они были шуваловыми, но только с обязанностями, почти без прав. Нет, их сильно не ущемляли, но поручения иной раз давали довольно грязные, а денег выделяли ровно столько, чтобы не пошли слухи, что у клана проблемы. И это злило. Поэтому, когда Ефремов заявил, что практически устроил ее будущее, она обрадовалась. Конечно, Елисеевы не слишком большой клан, не слишком важный, недовольно малочисленный, но зато она будет главой клана и сможет на говорить с женой Шувалова, вздорной теткой, которая в любом жесте видела неуважение к себе. Ангелина была уверена, что Ефремов сможет договориться с Шуваловым о переходе двоюродной племянницы в другой клан безо всяких проблем. «Тогда Дмитрий Максимович сказал что-то сделать из того, что тебе не по нраву?» Ангелина закрутила головой. «Я ему сразу сказала, что не буду делать ничего из того, что считаю недостойным. Одно дело следить, чтобы тебя не обидели, и совсем другое шпионить хотя бы в пользу той же императорской гвардии». Слова были красивыми, и кого другого обманули бы, только Светлана прекрасно знала о некоторых поручениях Ефремова – которые в эту схему не укладывались, как их не ломай и не впихивай. Или мораль у Ангелины была настолько гибкой, что позволяла впихнуть все? Светлана подругу не осуждала, прекрасно понимая ее обстоятельства. Отец но раз говорил, что клан Шуваловых по отношению к своим людям завяз в прошлом веке. С одной стороны, клан у него был полностью под контролем, с другой, именно это и тормозило развитие, потому что каждый опасался даже пикнуть без одобрения головы. Такие отношения между людьми, как, к примеру, у Елисеевых, у Шуваловых были невозможны в принципе. Даже завуалированные возражения против своей политики глава клана воспринимал в штыки и наказывал за них только так. Когда деньгами, когда ссылкой, а когда и блокировкой. «В чем же тогда дело? Только не говори, что все в порядке. Я вижу, что это не так». И, видя, что Ангелина хмурится, не торопясь отвечать, Светлана добавила – «Лин, мы же подруги. Может, я тебе смогу помочь?» «Ничем ты не поможешь». Ангелина все-таки всхлипнула, как не старалась до этого сдерживаться. «Дело в Ярославе». «Он тебя обидел?» В голосе Светланы зазвенел металл. «Я с ним немедленно поговорю». Она подскочила к двери, но Ангелина схватила ее за руку и испуганно сказала, «Не надо, ты меня неправильно поняла». «Дело в том, что Ефремов сказал, что Елисеев на мне женится», а ему сказал только ко мне присмотреться. Вот Ярослав мне сегодня и заявил, что присмотрелся, и ему не понравилось то, что увидел. «Просто так заявил?» — нахмурила Светлана. «Нет, я его попросила со мной тоже позаниматься. Он сказал, что не будет, потому что я ему постороннее и не платила». «Ага», — сказала Светлана. «Тут-то ты ему выложила, что не постороннее». «Ну да», — вздохнула Ангелина. «А он?» — она опять всхлипнула. «А я уже привыкла к тому, что...» «Тогда почему ты так себя с ним вела?» — удивила Светлана. «Я думала, он тебя раздражает». «Он на меня не обращал внимания», — пожаловалась Ангелина. «А я хотела, чтобы я ему нравилась, а не чтобы он просто выполнял пожелания Ефремова». «Ярослав не из тех, кто будет выполнять такие пожелания. А тебе самой он нравится?» «При чем тут это?» — возмутилась Ангелина при том, что странно строить отношения с человеком, которому ты не испытываешь симпатии. С чего ты это взяла? Он мне нравится. Но я не решаю, за кого выйду замуж. Светлана хмыкнула, и Ангелина зло выпалила. Тебе легко. У тебя право выбора есть, это все знают. Но так не всем повезло. Светлана на это только усмехнулась. Все знали, что у нее было право выбора, но мало кто знал, что выбирать придется из очень небольшого списка потому что сестра будущего императора не может стать женой, кого попала.